Большой Оклендский Пау-Вау. На парковке возле Оклендского стадиона в день Большого Пау-Вау все наши машины становятся близнецами. Их роднят индийские стикеры на бамперах и задних стёклах. Мы всё ещё здесь. Моя другая машина боевой пони. Конечно, вы можете доверять правительству, просто спросите индийца. Кастер сам напросился. George Armstrong Custer. Годы жизни 1839-1876. Американский кавалерийский офицер, воевавший на западе против индейцев. Наша земля досталась нам не от предков, а от наших детей. Боремся с терроризмом с 1492 года. Моя дочь не попала в список почётных граждан, зато она умеет петь гимн чести. можно увидеть наклейки с портретами сестёр Шиммель Шони и Джуд Шиммель, профессиональные баскетболистки, представительницы коренного населения Америки, выступающие за права индейцев. Лозунгами племен Навахо и Чероки протестного движения нет бездействия Idle No More. Протестное движение коренных народов Канады, индейцев, метисов и эскимосов. И флажки А и М. Приклеенные скотчем к антеннам. А и М. Движение американских индейцев. Аббревиатура читается как слово Айм. Цель. На зеркалах заднего вида болтаются талисманы, крошечные индейские макосины, перья и украшения из бисера. Мы – индейцы и коренные американцы. Американские индейцы и коренные американские индейцы – Североамериканские индейцы, туземцы, НДНС и Индианс. Индейцы. Молодежный сленг в интернете. Индейцы со статусом и без статуса. Индейцы первых наций и до такой степени индейцы, что либо думаем об этом каждый божий день, либо не думаем об этом вообще. Мы городские индейцы и коренные индейцы. Индейцы из резерваций и... индейцы из Мексики и Центральной и Южной Америки. Мы – коренные индейцы Аляски, коренные гавайцы и европейские индейцы-экспатрианты. Индейцы из восьми разных племен, признающих правила одной капли крови и не признанные федералами индейские виды индейцев. Мы – записанные в члены племен и лишенные регистрации члены племен, нелегальные члены племён и члены советов племён мы чистокровные индейцы полукровки квартароны на 1/8, 1/16 или долю секунды индейца невыполнимая математика слишком ничтожный остатки